Одним словом никак не напоминал английского дворецкого, да и вообще дворецкого. Через открытую дверцу я разглядел, что мистер Фрейби держит в руках пухлый том с золотыми буквами на обложке. «Троллоп». Что означает это английское слово, мне было неизвестно. «Суа еле бенвеню», — приветствовал я его с учтивым поклоном. Он молча посмотрел на меня сквозь золотые очки спокойными голубыми глазами и ничего не ответил. Стало ясно, что французского мистер Фрейби не знает. «Harslish will come!» — перешел я на немецкий, но взгляд англичанина остался таким же вежливо-безучастным. «You must be the butler Zookin!» — проговорил он приятным баритоном какую-то невнятицу. Я развел руками.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 то, странным, эдакая привязанность не по мне. И мистер Фрейби показался мне что-то уж больно стыдно. Хотя, рассудил я, у такого хозяина и слуги должны быть чудные. Да и неплохо это, что мопка цапон кольг англе, такой, как говорят в народе, квелый, будет меньше под ногами. Затевать настоящий обид. И от времени не было, поэтому к прибытию их высочеств я распорядился накрыть стол на скорую руку, а-ля пикник, с малым серебром, на простеньком мейсенском сервизе и вовсе без горячих блюд. Кушанье заказал по телефону из деликатессен Снайдерса. Паштет из бекасов, пирожки со спаржей и трюфелями, растягайчики, заливное, рыбу, копченых пулярок и фрукты на десерт.